Глава 21. Левандовский позвонил около восьми вечера. Учитывая разницу во времени, в Москве было уже 10 часов. Поздновато, однако. Впрочем, если бы нужная информация обитала только в Москве, она бы уже к полудню курила, сидя на корточках в личном КПЗ генерала Левандовского. А вот сведения, имеющие другое гражданство, ухватить за шиворот не так просто. Но немыслимо еще год назад тандем полевого агента ЦРУ и генерала ФСБ делал невозможное возможным. И Дима Билан тут совершенно ни при чем. Разговор с генералом Татьяна перепоручила мужу. Ну как перепоручила? Хали просто первым схватил зазвонивший мобильник. Не драться же с ним. Однако бросать дело на самотек она не собиралась. Иначе ручеек беседы в строгом соответствии с поговоркой «подобное к подобному» утечет в болото самоуспокоения сама сама Дети были отвлечены коварно подброшенным родителями мультиком про отважных морских свинок, поэтому перебазирование заговорщиков в их спальню прошло незамеченным. «Добрый вечер, Сергей Львович!» «Добрый, Хали, добрый!» Голос генерала был спокойным, вчерашнего напряжения не ощущалось. «Ты почему телефон жены берешь, а? Бережешь ее от возможных стрессов? Ничего подобного, у нее просто руки длиннее!» проворчала татьяна Здравствуй, сергей львович вы громкую связь включили правильно тем более что новости относительно неплохие хорошими их не назовешь но многое прояснилось прошу прощения что перебиваю хали знаками попросил дать ему письмо но у нас тут послание от аней что ж ты сразу не сказал оживился генерал ну-ка ну-ка что-то манушка пишет а кстати как оно к вам попало Пока мы утром были на пляже, в отель проезжал Алекс за вещами и оставил письмо для нас у портье. «Вас не искал?» «Нет, но ну, теперь понятно, почему». Аня все объяснила. «Ну, читай уже, чего тянешь?» «Прочитал». Потом еще раз, уже медленнее. Но, ну, как Татьяна и предполагала, насторожила письмо только ее. Сергей Львович воспринял его точно так же, как и Хали. «Это же действительно все объясняет!» Генерал так явно обрадовался, что на душе стало еще маятней. И то, что узнали мы с Винсентом, полностью подтверждает слова Аннушки. С агентством недвижимости, через которое Леша покупал виллу, все в порядке. Фирма очень солидная, дорожащая своей репутацией. С сомнительными проектами там связываться не будут. С партнерами из сан работают давно и в их надежности уверены на 200%. А что по поводу риэлтора? Паскаль Дюбуа работает в фильме давно, рекомендации у него самые лучшие. В общем, там все чисто. Теперь по медицинскому центру, в котором обследовали Нику. Человек Винсента Морена побывал там и все разузнал. Собранные им сведения полностью подтверждают слова Аннушки. Ника действительно заболела гриппом, и ее на самом деле хотели госпитализировать, но потом разрешили родителям забрать ее при условии соблюдения полной изоляции ребенка, но... Торжествующе повысил голос генерал. «Подтвердилось и то, о чем мы не знали. Человек Морено узнал, что там, в этой клинике, сейчас обследуется и месье майоров. Он обратился с жалобой на сильные головные боли. Я же говорил, что все объяснилось, а Таня нервничает, в обморок падает». «Что ты, Танюша?» — ласково прогудел Левандовский. «Не надо так реагировать». Конечно, хорошего мало, Аннушка и Леша так хотели впервые отдохнуть все вместе у моря, вилла опять же своя и на тебе. Никуша умудрилась где-то гриб подхватить, у Леши обострение. Но ничего, это все поправимо. Майор, вы и не с такими бедами справлялись. Правда, мои очень расстроились, особенно Инга. А вы бы видели, что творится с их псом Маем». «С момента, как все это началось, он не ест, не пьет. Сначала выл, а теперь лежит пластом и не шевелится. Мы уже и ветеринара вызвали, придется, видимо, отдать собаку в ветклинику, иначе он заморит себя голодом». «Он чувствует», — прошептала Татьяна. Май все чувствует». «Что ты говоришь, девочка, я не слышу». «Как же вы не понимаете!» — сорвалась на крик она. Ладно, Хали, он бизнесмен, всех нюансов скрытой информации может и не уловить, но вы-то вы. Вы же суперпрофессионал, если смогли дослужиться до генерала ФСБ, и вдруг с упоением погружаетесь в пузыри чудовищного вранья, выдутые каким-то негодяем. Хали на этом внимание не акцентировал, но в письме Анюты выделено три слова: Очень опасно и живите. А это может означать только одно. Она предупреждает о том, что там, где они сейчас находятся, очень опасно и прощается с нами. «Тише, Танюша, тише!» Сергей Львович явно растерялся от такого напора. «Слова, говоришь, выделила?» «Странно, конечно, но не думаю, что ты права. Просто Аннушка и на самом деле переживает, чтобы не заразились ваши малыши. Они ведь были в постоянном контакте с Никушей. Вот она и выделила, очень опасно». А что касается живите, то это Аннушка от переизбытка эмоций. Малышка ведь ее ни разу не болела, вот мама и паникует. — Анюта? Паникует? — взвилась Татьяна. — Неужели вы так плохо ее знаете? Девочка, не забывай, она теперь мама, и когда ее ребенок в опасности, возможно, всякое. И вообще подумай, кому и зачем было бы устраивать такую грандиозную западню для семьи Майоровых? Все те, кто этого по той или иной причине жаждет, сидят там, где им самое место. Похищение ради выкупа? Ах, к кому обращаться, если майоры во вы все вместе? Да и потом риэлторы, клиника. Тебе не кажется, что в заговор должна быть вовлечена как минимум половина жителей Сан-Тропе? Сергей Львович, тут такое дело. Халей, мягко забрав, уже на телефон улыбнулся. У нас, кажется, скоро будет еще один сынок или еще одна дочка. «А может, и опять оба сразу?» «Поздравляю!» — искренне обрадовался Левандовский. «Молодец, парень! Орел! Теперь все с нашими дамами понятно. Танюша, ты успокойся, не нервничай, у меня все под контролем. Пока Алеша, Аннушка и Никуша будут там, я с них глаз не спущу. В переносном смысле, конечно. И потом остается ведь электронная почта, Аннушка обещала писать». Так что не придумывай ничего, а сосредоточься на своем малыше. Тут Аннушка обрадуется. Ну все, поздно, уже спать пора. А моим-то можно сказать о грядущем пополнении семейства Салимов? Можно. Снова зажег внутри лампочку Хали. Всего доброго, Сергей Львович, будем на связи, хорошо? Обязательно. Хали нажал кнопку отбоя, положил телефон на тумбочку и опустился перед свернувшейся на кровати в клубочек с женой на пол. Он сложил руки на кровати, словно примерный ученик на парте, оперся о них подбородком и молча с нежной улыбкой смотрел на грустное лицо любимой женщины. Ласковое тепло синих глаз обволакивало, успокаивало, очищало душу. Горечь и боль съёживались и превращались в пепел. Но маленький осколок боли, впившийся в сердце, не съёживаться, не превращаться не хотел. И никакие доводы прилизанного рассудка, который, размахивая очками с кучей диоптрий, пытался доказать всю абсурдность и нелогичность ощущений хозяйки, осколок из сердца вынуть не смогли. Но основная та не выдержав объединенных усилий собственного разума и завораживающей нежности мужа, все-таки исчезла. А тут и мультик у детвары закончился, и пора было заняться ежевечерними боевыми действиями под кодовым названием «Спокойной ночи, малыши». Утром Хали, осчастливив престарелых владельцев мальтийской болонки жужу присмотром за очаровательными малютками, потащил жену на прием к нужному специалисту. Ближайший нужный специалист нашелся в той самой клинике, куда накануне обращались майоры. То ли отельный врач не знал других медицинских учреждений, то ли имел процент с каждого рекомендованного пациента. Второе, то ли, выглядело правдоподобней. Минут через сорок предположение врача подтвердилось. Лампочка внутри холи засияла в два раза сильнее. Счастливая улыбка прочно обосновалась на физиономии, и даже мертвенно-бледное лицо Алекса не смогло ее прогнать. «Алекса?» Халли, жену к машине на руках, остановился, осторожно опустил Татьяну на землю и повернулся. Так и есть, промелькнувший человек оказался именно Алексеем Майоровым. Он двигался как-то странно, словно марионетка, ведомая неопытным кукловодом. Руки и ноги вели себя совершенно несогласованно. Его кидало то влево, то вправо, плечи дергались, голова же, наоборот, застыла в одном положении, словно каменный набалдашник. Хали болезненно сморщился и посмотрел на жену. Та, прижав ко рту ладонь, готовилась выпустить на воле очередную партию слез. Они уже нетерпеливо дрожали в глазах хозяйки. «Леша — Леша! Слабый писк, получившийся у Татьяны, полноценным окликом не назвал бы и самый безбашенный оптимист. Майоров его явно не услышал и уже почти скрылся в дверях. — Алекс! — гаркнул Хали. «Постой — Постой! Тот вздрогнул и обернулся. Пару мгновений постоял, словно идентифицируя позвавшую его парочку, затем кивнул и направился к ним. Лучше бы они не звали этого человека. Назвать дергавшуюся восковую куклу Алексеем Майоровым язык поворачиваться отказался категорически. Он уперся в зубы и зажмурился от ужаса. Потому что тоже разглядел лицо подошедшего. Вернее, безжизненную, плохо слепленную маску из сероватого папье-маше из выдавленными внутрь тусклыми металлическими пуговицами вместо глаз. «Здравствуйте!» Монотонный, лишенный даже намека на эмоции голос. «Не ожидал вас здесь встретить. Что вы тут делаете? Тоже следите за мной?» «А зачем нам за тобой следить?» — пожал плечами Хали. «У нас здесь дела поважнее и поприятнее были. Да? Ну ладно, я пошел». «Погоди!» Татьяна рефлекторно дотронулась до руки Алексея, пытаясь задержать, но тут же одернула ладонь. «Что значило, твое тоже следили?» «Да тут какая-то дамочка на неприятности нарывается». Неприятный оскал означал, похожую улыбку. «Если не угомонится, нарвется. Это относится ко всем, кто преследует нашу семью, ясно?» «Иди, куда шел», — разозлился Хали. «Вылечишься, обращайся». «Да, конечно». Никак не отреагировал на грубость майоров и снова пошел ко входу. — Леша! — совладала наконец-то с голосом Татьяна. — Как там Никуйска? Сопротивляется пока. Но ничего, мы справимся. И Алексей исчез за дверью.